Понятие и общая характеристика стадии производства в надзорной инстанции. Надзорное производство – это судебная деятельность, осуществляемая в связи с необходимостью пересмотра приговоров, определений, постановлений суда, судьи, мирового судьи, вступивших в законную силу, по жалобам осужденного, оправданного, их защитников или законных представителей, потерпевшего, его представителя и законного представителя, а также по представлению прокурора. Оно обладает теми же основными чертами, что и кассационное производство, за некоторыми исключениями. К примеру, в отличие от кассационного производства, дело в порядке надзора может быть рассмотрено неоднократно. Этапы надзорного производства. Первое. Принесение надзорных жалобы или представления. Второе. Истребование изучения судьей уголовного дела для Разрешение вопроса о возбуждении надзорного производства. Третье. Вынесение решения о возбуждении надзорного производства и передачи надзорных жалобы или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции вместе с уголовным делом, если оно было истребовано. вынесение предварительного решения четвертое рассмотрение уголовного дела судом надзорной инстанции